Он знал, чего ждет от него современная эпоха. Современная эпоха требует, чтобы человек поехал в большой магазин скидок и купил другую гирлянду взамен бракованной. Но в эту пору годы дешевые магазины забиты людьми. Придется торчать в очереди по меньшей мере минут двадцать. Он-то постоит. Но Иннет не разрешает ему теперь садиться за руль, а Иннет терпеть не может очередей. Сейчас она суетится наверху. От закупок перешла к домашней части предрождественских хлопот. «Лучше уж сидеть в подвале», — думал Альфред. «Не попадаться на глаза, использовать то, что есть, выбросить пригодную на 90% гирлянду противно здравому смыслу и экономическим соображениям». Вдобавок это задевало его самого, ибо Альфред принадлежал к поколению индивидуальностей, и гирлянда была столь же индивидуальна, как он сам. «Пусть она дешево стоит». Выбросить вещь значит обесценить ее, а тем самым обесценить все индивидуальные предметы, признать никчемным то, что отнюдь не отслужило свой срок. Этого требовала современность, но Альфред сопротивлялся ее давлению. К несчастью, он не знал, как починить гирлянду. Не понимал, от чего вдруг испортился отрезок длиной в пятнадцать лампочек. Тщательно исследовал место перехода от света к тьме и не нашел никаких отличий в проводке, Между последней светящейся лампочкой и первой в ряду скончавшихся проследить все извивы и переплетение трех проводов не удавалось. Электрическая схема оказалась частично параллельной и вообще слишком сложной. К чему бы это? Когда-то рождественские огоньки продавались в виде коротких цепочек, которые последовательно подключались друг к другу. Если одна лампочка перегорала или разбалтывалась, Цепь размыкалась, и вся гирлянда выходила из строя. Каждый декабрь Гарри и Чип совершали привычный ритуал. Потуже завинчивали одну за другой лампочки с медными цоколями, а если это не помогало, поочередно меняли лампочки, пока не находили виновницу аварии. Сколько радости доставляло ребятам чудесное воскрешение гирлянды. К тому времени, как Денис подросла и могла бы помочь в этой возне с лампочками, технология усовершенствовалась. Теперь схему делали параллельной, а лампочки имели легко вставляющийся в патрон пластиковый цоколь. Если одна лампочка перегорала, это никак не сказывалось на общем благополучии. Неудачницу без труда обнаруживали и точно заменяли. Кисти Альфреда вращались сами собой, словно насадки миксера. Он с трудом провел пальцами вдоль провода, сжимая и сгибая его, и вдруг темный участок загорелся. Гирлянда жива? Как же ему это удалось? Альфред развернул гирлянду на столе для пинг-понга, и бракованный сегмент почти сразу же отключился. Альфред попытался снова оживить его, сдавливая, похлопывая, но на сей раз ничего не вышло. Засовываешь дуло ружья в рот, нащупываешь рычажок. Он еще раз осмотрел косичку бледно-оливковых проводов. Даже теперь, когда болезнь зашла уже так далеко, Альфред верил, что сможет присесть к столу с карандашом и листком бумаги и вывести принципиальную схему электрической цепи. На миг он проникся уверенностью, что сможет это сделать. И все-таки разобраться с параллельной схемой было труднее, чем съездить в магазин и отстоять очередь. Чтобы заново открыть принципы электроцепи, нужно обновить проводку изнемогавшего мозга. Поразительно, что сама эта мысль показалась возможной. Почти утративший память одинокий старик в подвале, не имевший под рукой ничего, кроме ружья, пряника и любимого синего кресла, смог восстановить электрические потоки в своем мозгу в такой мере, что вспомнил природу электричества. Однако для преодоления энтропии Ему бы понадобилось куда больше энергии, чем содержалось в прянике. И если б съесть разом целый противень, он бы, может, заново освоил параллельную схему и понял, с какой стати к этим чёртовым огонькам ведет тройная косичка проводов. Но боже, как он устал! Альфред снова потряс гирлянду, и мертвые лампочки снова ожили. Он тряс и тряс, лампочки не гасли но когда он кое-как свернул гирлянду, середина клубка опять померкла. Две сотни лампочек продолжали ярко гореть, но эпоха требовала отправить почти целую вещь в помойку. По-видимому, эта новая технология, малость ленивая или недодуманно, какой-нибудь юный инженеришка сделал как попроще, совершенно не предусмотрев последствия, с которыми столкнулся ныне Альфред, но он не разбирался в этой технологии а потому не мог определить, в чем проблема, как ее исправить. Проклятые лампочки одолели его. Не было выхода из проклятой ловушки. Только поехать и потратить деньги. С детства стараешься все чинить сам. Проникаешься уважением к каждой вещи, но со временем твое собственное устройство, в том числе такие элементы души, как желание чинить и уважение к вещам, устаревает. И хотя многие части организма еще функционируют, весь человеческий механизм пора выбросить на свалку. Ясное дело. Он устал. Альфред сунул пряник в рот. Тщательно прожевал и проглотил. Старость. Безысходный кошмар. К счастью, в коробке из-под «Мейкерс Марк» дожидались еще тысячи огоньков. Альфред методично проверял гирлянду за гирляндой. Нашел три вполне исправные, но слишком короткие. Все остальные или по загадочным причинам вышли из строя, или были настолько старые, что желтоватые. Огоньки лишь тускло мерцали, а трех маленьких гирлянд не хватит на все дерево. На дне коробки обнаружились упаковки с запасными лампочками, каждая со своим ярлыком. Нашел Альфред и гирлянды, которые некогда сращивал, вырезая пригоревшие участки, нашел старые гирлянды с последовательным подключением, в которых он когда-то запаял вышедшие из строя патроны. Задним числом. Альфред сам себе дивился, когда при всех своих обязанностях он находил время для ремонта. О, сладостный миф! Детский оптимизм. Все можно починить. Надежда продлить жизнь вещи навечно. Слепая вера в будущее, словно и жизни его не положено предела, и всегда будет достаточно сил, чтобы все отремонтировать. Невысказанное вслух убеждение, что в его бережливости, в любовном хранении старья есть смысл. Когда-нибудь в будущем Альфред очнется совсем другим человеком, с неиссякаемыми ресурсами энергии, с бесконечным запасом времени и сможет уделить внимание вещам, которые накопил в течение жизни». Привести все в порядок, заставить работать. «Давно надо было выбросить все к черту!» — произнес он вслух. Руки трясутся. Только и знает, что трястись. Он перенес ружье в лабораторию прислонил к верстаку. Неразрешимая проблема. Он упал в ледяное соленое море. Вода затекла в легкие, ноги отяжелели, их свело судорогой, одна рука бездействовала, плечо было вывихнуто. Ничего и делать не надо было, просто сдаться и утонуть. Но нет, он барахтался, сработал инстинкт.